Страх взросления Сегодня вечером мы рассмотрим случай Джорджа, мальчика шести лет и восьми месяцев, учащегося первого Б-класса. В деле сказано, что мать просит нас исправить его проблемы с речью. Он не говорит нормально, а сюсюкает и обладает другими вредными привычками. Струит рожи, дурачится и делает вид, что не умеет читать и отвечать на вопросы, Коэффициент умственного развития 89. Есть вероятность, что особенности речи обусловлены каким-то органическим поражением, но поскольку у ребёнка есть и другие вредные привычки, то скорее всего наблюдаются проблемы с адаптацией. Если высказанное предположение верно, ребёнок нормально не говорит либо для того, чтобы избежать общения со сверстниками, либо для того, чтобы предельно сусить сферы общения и чувствовать себя в безопасности. Данную гипотезу необходимо подтвердить дополнительной информацией. Кто знает, быть может, мальчик неопрятен, асоциален, со специфическими вкусовыми пристрастиями, робок и так далее. Имея коэффициент умственного развития 89, он несомненно умён. Следовательно, его незрелое поведение должно объясняться какой-то целью. Мой опыт позволяет подозревать, что этот ребёнок боится столкнуться с проблемой взросления. Я знаю одного пятилетнего мальчика, который хотел пить только из бутылочки. Таким явным способом он стремился зафиксировать себя в благоприятной ситуации младенчества. У него был комплекс неполноценности. Такой ребёнок не станет вам пространно объяснять: "Я не хочу взрослеть". Он действует выверенно, избегая новых, непонятных ему условий. Даже если бы ребёнок осознавал, что не хочет взрослеть, он всё равно не понимал бы причины своего нежелания. Сознательное и бессознательное не противоположности, а два потока, которые текут в одном направлении. У ребёнка, который не хочет взрослеть, почти неизбежно будут вредные привычки. Но очень важно понять, почему он выбрал для себя именно эту цель. Может быть, его излишне баловали, Может быть, в начале жизни он болел, а может он единственный или самый младший ребёнок. То, что Джордж дурачится и строит рожи, заметим, прекрасные способы привлечь к себе внимание, подтверждает мысль об избалованности, как и мысль о том, что он сражается за благоприятное для себя положение, по его мнению, ускользающее. Детский лепит вовсе не изъян, а гениальный ход. Наряду с гримасами это часть изумительной творческой активности. Допустим, он хочет остаться малышом. Тогда сложно отыскать более действенный приём, чем тот, который он уже выбрал. Многие дети умудряются быть потешными. Иногда своими случайными действиями они вызывают смех, а затем повторяют похожие действия, пока и вправду не добьются мастерства, выставляя себя в смешном виде. Притворяясь, что не умеет читать, Джордж вынуждает других людей делать это за него и тем самым переносится обратно в детство, когда от него не ждали ни чтения, ни ответов на вопросы, упрекать или наказывать за такие проделки было бы большой ошибкой. Ребёнок не обманывает. Просто он преследует свою собственную цель, а не то, что поставили перед ним родители. Если бы его целью в жизни было хорошо учиться, он бы научился и читать, и отвечать на вопросы, Вместо этого он притворяется «Я не могу». В переводе на язык психологии это означает «Я маленький ребенок, от меня не надо ничего ожидать». В истории болезни написано «В семье есть брат 14 лет и две сестры, 11 и 9 лет». Это второе подтверждение нашей гипотезы. Как самый младший ребенок он, скорее всего, весьма избалован. Братья и сестры очень часто ссорятся с Джорджем, но Вот это интересно. Выходит, что Джордж не совсем трус. Старшие дети вряд ли стали бы с ним ссориться, если бы он растерял всю свою смелость. Он лучше ладит с сёстрами, особенно с той, которая уже 11. Эта сестра старшая, очень толковая девочка. Когда болела мать, она взяла всё хозяйство на себя. Очевидно, что старшая сестра уделяет Джорджу нужное ему внимание. Скорее всего, изначально его избаловала мать, и сестра, занимая её место, делает то же самое. Старший брат пинает Джорджа, ругается с его друзьями, особенно его раздражает маленький чернокожий мальчик, которого Джордж приводит домой. Он говорит, что у Джорджа ужасные манеры. Эти ужасные манеры поведения малыша. Причём мне они ужасными не кажутся. Я думаю, что они очень артистичны. Если Джордж планирует вести себя как малыш, он должен и защищать себя как малыш. Он не может изменить цель, поскольку суть своей ситуации не понимает. Вряд ли будет очень трудно объяснить Джорджу, что когда взрослеешь, то обретаешь больше власти и что лучше идти вперёд, чем оставаться в прошлом, пусть оно и было идиллией. Отсюда вытекает ценность школы, поскольку если учитель сумеет мотивировать мальчика и обучить искусству взросления, Перед ним откроется дорога в будущее. Нужно убедить и мать дать ребёнку больше независимости, побудить его больше интересоваться другими членами семьи и ребятами, с которыми он играет. Старшему сыну нужно объяснить, что он ведёт себя неправильно. Когда Джордж корчит рожи, ни один из детей не должен смеяться. Не следует давать мальчику возможность обрести значимость посредством столь глупых выходок. Дети в семье терпеть не могут, когда Джордж лепечет и сисюкает. Старшие брат с сестрой очень хорошо учатся в школе, оба в группе с высоким уровнем умственного развития. Младшая сестра ходит в группу с низким уровнем. Джордж симпатичный мальчик со светлыми волосами, а его братья и сёстры темноволосые, и их сложно назвать привлекательными. Мать признаётся: его нельзя было не любить, ведь он был таким хорошеньким блондинчиком. Как видно, мы находим все больше и больше подтверждений нашей версии об избалованном ребенке. Отец – итальянец, каменщик, мать – американка, а родители в браке несчастны. Это осложняет развитие ребенка. Если родители вместе несчастны, а мальчик чрезмерно расположен к матери, он, скорее всего, будет стремиться вычеркнуть отца из списка людей, которых любит. что излишне сужает границы его жизненного восприятия и является причиной оставаться легкомысленным малышом. Однажды Джордж пришел в школу очень расстроенным и признался, мама не ночевала дома всю ночь, папа довел ее до слез, потом она ушла и не вернулась. Мальчик переживал об этом все утро и постоянно просился домой. Должно быть, родители сильно поссорились, раз мать не пришла ночью домой. В таких условиях ребёнку особенно трудно развить хоть какое-либо социальное чувство. Очевидно, он глубоко привязан к матери. Когда мать пришла домой, она сказала сыну, что была в кино, ей стало плохо, и она не могла вернуться домой. Понятно, что мать лжёт ребёнку. Хотя я не советовал бы сообщать ему всю правду, уверен, она могла бы найти более правдоподобное объяснение. Одно время, когда семья жила на юге, они были хорошо обеспечены, имели свою недвижимость и автомобиль. Мать сожалеет, что они оттуда переехали. Она сама очень долго болела, а отец месяцами не мог найти работу. Пару месяцев назад он даже обращался в школу за финансовой помощью, но сейчас работает. Вот еще одна сложность в конкретной ситуации с этим ребенком. Мальчик, похоже, помнит, что детство было намного более счастливым, чем его нынешнее состояние, ведь в семье было больше денег и меньше проблем. У матери есть шестнадцатилетний племянник, проживающий в другом штате, с дефектом речи, похожим на дефект речи Джорджа. Скорее всего, мать Джорджа верит в фактор наследственности. Мать второго мальчика, её сестра, и они обе выросли в семье, где детей было валяли Поэтому вопрос не в наследственности, а в совокупности схожих обстоятельств. Нельзя оставлять без внимания семейные традиции, и при тщательном анализе часто оказывается, что мнимое наследование черт характера всего на всём дремучий предрассудок. Роды прошли нормально, но с кормлением возникали проблемы, а ещё до 3 лет ребёнок часто болел. Возможно, у ребёнка проблемы с пищеварительным трактом. Но также возможно, что мать просто не знала, как правильно его кормить. Вероятно, пока малыш болел, его холили и лелеяли, как принято в этой семье. Ему удалили миндалины, так как родители считали, что это поможет с речью, но безрезультатно. Танзилоктомия и не могла изменить ситуацию. Если мальчик хочет оставаться малышом, неважно, есть у него миндалины или нет, он будет малышом. Врачи заверили мать, что с органами речи всё в порядке. Школьный врач считает, что, не считая пары зубов с кариесом, здоровье у ребёнка хорошее. В школе дети его любят, им нравится, как он корчит рожи. Школьникам младших классов угодить не сложно. К тому же, Джордж научился быть забавным. Он часто задирает одноклассников, толкает их, а ещё болтает с детьми, которые сидят рядом. Приходит в школу опрятным, а вскоре натягивает чулки поверх обуви и развязывает галстук. Это всё приёмы из его актёрского репертуара. Он никогда не вешает пальто, а просто закидывает его в шкаф. В холодные дни он ходил в школу без пальто, так как, по его словам, оно слишком короткое, а куртку он отказывался носить, потому что она дырявая. Неопрятность безошибочный признак избалованного ребёнка. Но Джордж К тому же, Числавин и не хочет ходить плохо одетым. Похоже, ему важно, что у него была красивая одежда, когда у родителей дела шли получше. Если бы он всегда носил пальто с дыркой, то ему было бы всё равно. У него неплохие результаты по арифметике, в чтении он тоже делает успехи. Всё это говорит, что мальчик справляется с трудностями в школе, и очевидно, учитель у него добрый, иначе с арифметикой скорее всего возникли бы проблемы. Пишет он очень плохо, а письменные работы неряшливые и грязные. Этот нюанс наводит нас на мысль, что мальчик левша. В таком случае письмо давалось бы ему особенно непросто. Джордж левша, но переученный. В классе он даже не пытается пользоваться левой рукой. Зато числа вполне способен писать и левой. Мы были правы, предположив, что ребёнок левша. И когда он пишет то не может полноценно компенсировать нетренированность правой руки. Такие дети часто испытывают трудности при обучении чтению, и оттого их считают глупыми. Присмотревшись повнимательнее, мы обнаружим, что они могут довольно хорошо читать справа налево, при зеркальном написании. Он живо реагирует на похвалу. Это понятно и без объяснений. Джордж вовсе не неуклюжий, он лишь притворяется, что не может что-то сделать. Например, если учительница за ним наблюдает, он делает вид, что не может сложить свою работу. Но если она не смотрит, то у него всё отлично выходит. Раз за разом мы видим цель жизни этого мальчика заставить всех, кому он не безразличен, плясать под его дудку. Джордж пытается доказать, что он всего лишь малыш. Он сам не одевается, ненавидит, когда его моют. А когда его купает мать, устраивает целый балаган, и что есть мочь, и орёт. Ещё один признак избалованного детяти. Он кричит, когда его купает мать, не потому, что ему не нравится мыться, а потому, что он хочет доставить ей ещё больше хлопот. Мать его шлёпает, а порой, чтобы избежать всей этой кутерьмы, просит 11-летнюю дочь помыть брата за какое-то вознаграждение. Ест он сам, но очень медленно и постоянно отвлекается на игры. Ни одна матч чрезмерно избаловавшее сына во всех других ситуациях не сможет внушить необходимость купаться, просто его отшлёпнув. Что касается еды, то время приёма пищи очевидно превратилось для Джорджа в возможность привлечь ещё больше внимания. Дома он не слушается, часто корчит рожи, как и в школе, и никогда не убирает игрушки и одежду. Он спит с сёстрами в одной комнате, а с девятилетней сестрой даже в одной кровати. Матери следует сказать, что условия для сна оставляют желать лучшего. Отец вообще не наказывал Джорджа, но при этом отношения между матерью и сыном намного крепче, чем между сыном и отцом. По словам матери, она почувствовала бы себя ужасно, если бы он больше любил отца. Ситуация проясняется. Было понятно, что связь между матерью и ребёнком более тесная, но, похоже, сама мать не давала ребёнку завести дружеские отношения с отцом. Даже если бы мать так не заявила, мы пришли бы к аналогичному заключению. Ведь если брак несчастлив, и ребёнок больше тянется к матери, то она бессознательно и инстинктивно настраивает его против отца. Хотя с некоторыми мальчиками на улице он играет, он предпочитает играть с девочками. Такое предпочтение хорошо вписывается в его жизненную модель. Джордж выбирает женщин И мать, и старшая сестра его холили и лелеяли. Если бы требовалось найти ему репетитора, то следовало бы учесть этот момент. Конечно, не очень мудро оставить ребёнка с такой ошибочной эмоциональной фиксацией. Однако нужно помнить, что в самом начале нельзя чрезчур энергично приступать к решению вопроса. И должен сказать, что если бы Джорджу был нужен репетитор, следовало бы выбрать женщину Он хочет вырасти и стать ковбоем, потому что все ковбои в фильмах дерутся. Очень часто упавшие духом дети в своих фантазиях представляют себя героями. Для этого мальчика роль ковбоя некоторое уподобление высшему существу. Думаю, будет не слишком сложно мотивировать его устремиться вперёд. Желание Джорджа показывает, что он был бы не против вырасти, если процесс был бы полегче. Иными словами, он хочет быть героем. В правильных условиях. Ему снится, что приходит какой-то человек и снимает дверь с его дома. Мы практически могли бы угадать сон мальчика. Присущие такому ребёнку сновидения указывали бы на опасность взросления. С их помощью он обманывал бы себя, оправдывая желание остаться младенцем. Сон, который заявлен в истории болезни, довольно любопытен. Но я думаю, что его тоже можно понять. Если бы кто-то пришёл и снял с дома дверь, дом был бы открыт, и ребёнок остался бы незащищённым. Дверь символизирует защиту, а Джордж крайне заинтересован в защитных сооружениях. Судя по образцу его почерка, есть несколько признаков, что он левша. Например, он переворачивает письменную букву М, а с левой стороны листа оставляет очень узкие поля. Пишет он очень неразборчиво. Самая важная задача в нашем случае уговорить мать примирить Джорджа с отцом. Старшим детям нужно сказать, чтобы они не критиковали брата и не обращали внимания на его гримасы. Мать должна подтолкнуть сына к большей самостоятельности. Она может его как-то вознаграждать, когда он умывается, одевается и выполняет мелкие семейные поручения. Учительница, на мой взгляд, прекрасно понимает ребёнка и в инструкциях почти не нуждается. Она может выждать время и похвалить Джорджа, когда его письменные работы станут чуть более опрятными. Однако за неоаккуратные работы ругать ребёнка не следует. Когда он пытается привлекать к себе внимание, ей нужно преувеличивать свою реакцию. Пусть объяснит ему лично, не в присутствии других детей, что если он действительно этого хочет, она сделает за него всю работу. Но затем следует сказать что-то вроде: Понимаешь, Мама тебя немного избаловала, и поэтому ты хочешь, чтобы рядом был человек, который всё за тебя делает, который будет заботиться. Так настоящим мужчиной не вырасти. Это хороший способ, только если ты хочешь остаться маленьким ребёнком. Приём. Входит мальчик, Джордж. Он идёт, цепившись в мать. Доктору Адлеру руки не протягивает. Доктор Адлер. Почему бы нам не пожать друг другу руки? Я твой друг. Вижу, ты большой мальчик и вполне можешь ходить один без мамы. Ты же не малыш? Мальчик отходит от матери вместе с Адлером. Доктор Адлер. У тебя много друзей. Это хорошие друзья? Ты им помогаешь? Джордж согласно кивает на все вопросы, при этом на доктора Адлера не смотрит. Доктор Адлер. Видите, он не уверен, что я его друг, поэтому он не будет на меня смотреть, обращаясь к Джорджу. Думаешь, я тебя укушу? Что ты любишь делать больше всего? Джордж: Рисовать. Доктор Адлер: Ты хочешь стать художником? Джордж не отвечает. Доктор Адлер: А чего бы тебе хотелось больше, чем стать художником? Джордж: Я хотел бы стать ковбоем. Доктор Адлер: А если бы ты стал ковбоем, что бы ты сделал? Джордж: Я бы ездил на лошади. Доктор Эдлер. Чтобы ездить на лошади, не обязательно становиться ковбоем. А вот скажи, ты хотел бы быть маленьким мальчиком или ты предпочёл бы стать учителем, а может, врачом? На эти вопросы Джордж отвечает: "Нет". Доктор Эдлер. Мне кажется, если бы ты был более внимательным в школе, мыл бы почаще руки, то больше нравился бы людям, а учительница тебя хвалила бы. Твой брат тебя задирает? Я хочу ему сказать, чтобы он больше с тобой не ругался. А ещё я ему скажу не слушать тебя, если ты сисюкаешь. Отныне, если ты будешь корчить рожи, словно маленький мальчик, никто не будет на тебя смотреть. Но ты, если захочешь, можешь корчить их и день, и ночь. Что ты собираешься делать, когда станешь постарше? Разве ты не хотел бы научиться хорошо говорить и читать наизусть? Джордж. Хотел бы. Доктор Адлер. Тогда нужно начать самостоятельно одеваться и умываться, хорошо есть и не вести себя как малыш. Разве станешь ковбоем, если все время вести себя как малыш? Так этому не научиться». Мальчик поспешно уходит. Доктор Адлер. «Такой быстрый уход показывает, что ребенку неудобно в присутствии людей. Но я верю, что мы сумели вложить ему в голову новую мысль». Доктор Адлер, обращаясь к матери «Поделай». Скорее всего, Джордж выбрал для себя роль малыша, поскольку помнит, что когда он был маленьким, его положение было очень благоприятным. Ему хочется всё вернуть. Именно поэтому он доставляет вам столько хлопот, вынуждает его мыть, одевать и относиться как к маленькому. Ему вовсе не хочется плохо себя вести. Он хороший ученик и в целом прекрасный мальчик. Я уверен, что он скоро справится со своими проблемами. Если хотите помочь, попробуйте Не замечать его гримас. Не упрекайте за них. Последите, чтобы другие дети не обращали внимания, когда он кривляется. Если он начинает сысюкать, делайте вид, будто вы его не слышите. И хвалите, если он говорит как взрослый. Он излишне от вас зависит и слишком застенчив с другими. Хорошо бы брат с отцом попытались с ним подружиться. Я знаю, что в школе Джорджа поощряют и делают это правильно. И если вы поможете, всё получится. Пусть он сам умывается и одевается, даже если слишком долго. Если вы видите, что он старается делать то, что надо, похвалите его. Скажите: "Я рада, что ты теперь взрослый мальчик, а не малыш". Все дурные привычки Джорджа спровоцированы страхом взросления, поэтому его надо подбодрить, дать понять, что взрослеть не опасно. Не надо читать ему нотации. Мать соглашается следовать инструкциям. Доктор Адлер, обращаясь к студентам. Как видите, иногда я не даю большого количества прямых инструкций, поскольку невозможно объяснить матери все те хитрости, которые нужны, чтобы вылечить такого ребёнка. Но если она осмыслит ситуацию в целом, то поймёт, что делать. Нет такого списка правил, которые подойдут ко всем непредвиденным ситуациям. Эта семья, конечно, не из самых счастливых, однако порой несколько скромных изменений в домашнем укладе могут улучшить общий настрой. Студент. Как можно любить ребёнка и при этом его не баловать? Доктор Адлер. Любите сколько угодно, только не прививайте ему зависимость. Вы обязаны дать ребёнку возможность жить как самостоятельному существу, и приучать к этому нужно с самого начала. Если у ребёнка создаётся впечатление, что родителям нечем заняться, кроме как выполнять его требования по первому зову, у него формируется Ложное представление о любви